Глава пятнадцатая «Приятно вас видеть, господин граф, в добром здравии», — сообщил я гостю после всех положенных приветствий. «Мне тоже приятно, что, несмотря на страшные времена, наступившие в наших королевствах, вы смогли выжить и даже возвысились», — улыбнулся он. «Наша королева весьма щедра к верным короне людям», — отправил я ему обратную улыбку. «Не ожидал вас тут увидеть». Я все же уважил этого человека, даже приказал накрыть столы для него и всего его сопровождения, в которое входила его дочурка и купец, скромно стоящий у стены. Когда мы уселись за стол, он расположился недалеко от простых воинов, близко не лез. Началась обычная трапеза, где мы просто кушали, о делах не говорили, хотя было понятно, что имперские дворяне явно прибыли сюда не просто так. Мало того, почти две недели они дожидались нас в городе и даже не попытались отправить гонцов, чтобы поторопить. После обеда я пригласил гостей в приемный зал, где мы остались вчетвером. К нам присоединился мой отец, ему тоже было любопытно, зачем пожаловали имперские дворяне. На Перу он не присутствовал, был в чем-то занят, а вот сейчас решил послушать. Ходить вокруг да около граф не стал». «Признаться честно, я даже не знаю, что сейчас сказать», — сообщил он. «На самом деле я хотел предложить вам перебраться из этих мест в Империю, где сразу же по приезду вам дадут титул барона и землю, причем получили бы их из рук нашего императора». «Щедрое предложение», — улыбнулся я. «Как вы понимаете, ехать я никуда не собираюсь. Мне и здесь хорошо». «Мне это понятно. Ваша семья значительно возвысилась. Видно, что королева оценила ваш талант», — сообщил граф. «Его императорское величество, еще когда посылал помощь в войне с Димурами, поручил провести переговоры с вашим королем. Но они не состоялись, а потом нам пришлось уходить. Мы полагали, что вы тоже пали в бою». «Наши люди посещали эти земли и доложили, что большинство королевства не существует, распавшись на небольшие княжества. Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что вы все же смогли выжить и даже успели побывать в империи. За вами даже хотели отправить корабли, чтобы перехватить, но в порту не осталось крупных судов. Все равно бы из этого ничего не вышло, не стал скрывать я». В империи я бы точно не остался, зря бы только людей отправили. Да и мало ли, как бы наша встреча закончилась в море. Я тоже об этом думал, кивнул мужчина. Сейчас меня снова отправили сюда, чтобы провести переговоры с действующими властями. Не примите мои слова за оскорбление, но мне кажется, что тут все решаете вы, а не королева. А жива она только вашей милостью, а значит... Будет правильно поговорить о нашем взаимовыгодном сотрудничестве лично с вами, а не с королевой. Когда вы сможете вернуть ей престол, еще неизвестно. А вот некоторыми знаниями можете поделиться уже сейчас. Разумеется, не просто так. Другого я не ожидал. Им нужны заклинания и очень сильно. Имперцев просто так не пошлешь. За ними стоит серьезная сила. Кроме того, император решил послать своих доверенных людей. Если бы это была инициатива графа или даже какого-нибудь князька, то можно смело отказывать. Впрочем, даже в этом случае можно обдумать предложение. Сейчас мы не в том положении, при котором можно воротить нос. «Что вы можете дать взамен?» — спросил я. «А что вам нужно?» — тут же взбодрился граф. «Вы вправе выставлять условия». У вас сейчас идет тяжелая война. Продлится она долго, следовательно, вам нужны ресурсы, в том числе и людские. Взамен за вашу помощь империя может отправить вам добровольцев. Думаю, некоторые дворяне не будут против того, чтобы тоже поучаствовать в войне. Воли императора будет более чем достаточно. Даже мы можем отправить некоторые силы. А еще вам понадобится продовольствие и доспехи. «Боюсь, у вас не получится воевать вместе с вашими дворянами», — покачал головой отец. «Почему?» — не понял граф. «Наш император может прислать помощь. Это мы тоже обговаривали». «У нас тут не карательные походы», — пояснил я дворянину. «Мы восстанавливаем государство, пытаемся прекратить войну». Мятежных дворян, которые не прислушиваются к разуму и выходят против действующей власти, убиваем, а вот простых людей, даже воинов, сложивших оружие, мы не трогаем. После взятия городов и крепостей нет никаких грабежей, нет изнасилований и прочих безобразий, потому что это наши земли. За это мы вешаем любого провинившегося. Ваши граждане захотят на этой войне заработать, а результат для них будет очень печальный. «Не думаю, что его императорское величество будет в восторге, когда узнает, что его благородных подданных вешают». «Наши люди могут придерживаться ваших правил», — даже немного удивился граф. «Скажите им об этом, и все. Никаких проблем не будет». «И они прислушиваются к мнению дикарей?» — рассмеялся я. «Вы ведь нас именно такими считаете, глупыми и необразованными?» «Никто не считает вас дикарями», — впервые подала голос долина. «Да неужели?» — не смог я сдержать их улыбки. «Вы, госпожа графиня, лично называли меня дикарем. И даже не из-за моего неподобающего поведения, а только из-за того, что я прибыл из-за моря. Или уже запамятовали? В общем, вашим дворянам тут делать нечего. Это плохо закончится. А вот наемников мы бы сюда пригласили. Только не разный сброд, а тех, у кого железная дисциплина». Само собой, оплата будет достойная. Например, я мог бы передать вам заклинание, с помощью которого вы можете усилить доспехи. Спасибо, это очень щедро!» — не смог сдержать ехидной усмешки граф. Но нам оно уже известно. Беда в том, что для того, чтобы усилить простой нож, «Нужна огромная магическая сила, а также требуется специальная магическая комната. Это нам точно известно. Без нее только наши сильнейшие маги могут хоть что-то усилить». «Действительно», — улыбнулся я. «Совсем об этом забыл». Тут он был прав. «Конечно, я могу усиливать вещи даже без магической комнаты, но сила на это уходит в разы больше». «Может быть, вы нам расскажете, как создать такую комнату?» — спросил граф. «Почему нет?» — пожал я плечами. «Могу я это подробно описать?» «Нас интересуют еще некоторые заклинания, которые вы продемонстрировали на поле боя», — заявила Эдолина. «А самый лучший вариант, если вы позволите нам переписать все заклинания из своей магической книги». «Мою магическую книгу вы в руки не получите», — ухмыльнулся я. Даже не стоит поднимать этот вопрос. Составьте список заклинаний, а потом будем договариваться. Могу даже продавать империи усиленные доспехи и оружие. Тут я не врал, меня больше заботили именно мои люди. А как вооружены союзники, меня не сильно беспокоило. Да и не хотелось вооружать их за свой счет. Скоро начнем захватывать новые земли. Вот пусть королева собирает там налог и вооружает своих подчиненных за свой счет. «А мне наплевать. Пусть хоть голые идут в бой. Мы с отцом это уже обговаривали. Он тоже не планировал вооружать чужие дружины самым лучшим. Насколько мне известно, даже с королевой об этом поговорил. Такое ощущение, что это посольство прибыло просто прощупать почву на возможность торговли. Просто граф не ожидал от меня такого быстрого согласия. Вон как призадумался». «Господин граф, думаю, вам все же придется встретиться с королевой», — заявил мой отец. «Изменять ей мы не собираемся. А вот слухи о том, что мы беседовали с имперцами, наверняка пойдут. С ней тоже нужно встретиться». «Разумно», — кивнул дворянин. «Я тоже об этом думал». Мы еще немного поговорили, после чего граф решил уйти и все обдумать. Создавалось впечатление, что в данный момент он не знал, что ему делать. Стоит ли договариваться дальше, или лучше вернуться в империю и после инструкций продолжить переговоры. С другой стороны, это большая потеря времени. Само собой, граф уже был в курсе того, что я научился делать магические посохи. Он спросил меня о них, когда уже направлялся к выходу. Поинтересовался, есть ли возможность их купить, и во сколько это обойдется империи. Деньги нам нужны, чем быстрее, тем лучше. Поэтому я назвал цену, после чего глаза у графа полезли на лоб. «Княжич?» — нахмурился он. «Вам не кажется, что вы слегка завысили цену за свое изделие?» «Очень хочется сказать, чтобы вы прошлись по торгу и присмотрели себе магические посохи подешевле». Учезарно улыбнулся я. «Но это будет грубостью, поэтому я лучше воздержусь. Вам я советую подумать о том, что вы скажете императору по прибытию в столицу. Согласен, вам придется выложить огромные деньги, но можно сказать, что я вручу в ваши руки победу над султанатом с которым вы воюете не одно десятилетие». «И куда подевался тот скромный мальчишка, которого я однажды пригласил к себе на службу?» — вздохнул граф. «Через пару дней пришлось провести еще одну встречу. На этот раз граф встречался с королевой, вроде бы как прибыл к ней. Мне тоже пришлось пойти, потому что от меня имперцы хотели получить заклинание, поэтому не могли договориться без моего присутствия. Точнее, договориться они могли, да только результаты этих переговоров могли мне не понравиться, что все понимали. В общем, граф спешно отправился обратно в империю, чтобы не терять время даром. Ничего он у меня покупать не стал, да и не было у него с собой таких денег. Скорее всего, помчался за консультациями. Перед отъездом имперской делегации я встретился с купцом Газроном. Беседовать с ним было гораздо легче. Как бы ни сложились наши отношения с имперцами, мы с этим человеком могли быть друг другу весьма полезными». Нам требовались кое-какие припасы, которые просто не могли здесь добыть. А этот торговец несет убытки из-за того, что прибрежные королевства прекратили свое существование. Само собой, пока все убытки мы покрыть не могли, но начинать все равно с чего-то нужно. К тому же мы восстанавливаем свое королевство, а значит, в будущем именно этот купец будет поставлять нам товары. Он тоже прекрасно это понимал, поэтому с радостью согласился на мое предложение. В приемный император граф еще раз прокрутил у себя в голове разговор с необычным магом. Ничего купить у него не получилось. Маркус сразу сказал, что сначала товар, потом оплата. К сожалению, приказ главы государства выполнить не удалось. Ему было велено переманить сильного мага в империю, но Мирет сразу же понял, что сделать этого не получится. Если бы на месте королевства были одни развалины, или семья магов полностью погибла, тогда молодой маг, может быть, согласился бы на переезд. Сейчас под рукой его отца были огромные владения, а значит, и под рукой этого мага тоже. Глупо было надеяться, что удастся уговорить. Хорошо, что вообще на контакт пошел, а не послал посольство куда подальше. Впрочем, молодой человек не глуп и понимал, что имперцы могут взять силой все, что захотят. Королевство сейчас слишком слабое. Никакие посохи не помогут, если поссориться с империей. Графу не пришлось долго ждать приема. Вскоре его пригласили в тронный зал. Император расшаркиваться не стал. Сразу же перешел к делу. «Граф!» «Почему ты не выполнил мой приказ?» Сходу перешел к делу глава государства. «Илья поставил тебе слишком трудную задачу». «Ваше королевское величество, боюсь, ни у кого не получится переманить этого мага в империю». Уставился в пол дворянин. «В королевстве он уже имеет княжеский титул, и у него достаточно обширные владения». «Вот значит как?» Он решил стать свободным аристократом. «Я правильно понял?» Нахмурился мужчина. «Не совсем так». Он поддерживает королеву и хочет со своим отцом снова восстановить государство. «Сейчас они воюют», — пояснил граф. «Впрочем, некоторые договоренности достигнуть все же удалось. Как оказалось, этот юноша знает не только некоторые неизвестные нашим магам заклинания. Он научился делать магические посохи». «Серьезно?» — император искренне удивился. А меня уверяли, что в наше время это просто невозможно. Современные маги не умеют делать магические посохи. Их создавали только в древности. Тем не менее, это так. Позволил себе улыбнуться граф. Все заключается в магической мощи магов. А у князя в ней нет недостатка. Он невероятно силен. Это подтвердил и мой личный маг. Кстати, ему удалось воспользоваться магическим посохом. Проверил, на самом деле ли работает. «Не догадались сразу хотя бы один выкупить?» — спросил император. «Боюсь, для одного такого посоха не хватит денег всего моего рода», — вздохнул граф. «В оценке своих изделий юноша не скромничает». «Ну да, ну да», — кивнул император. «Кроме него никто не может подобного предложить, а вот и ставит цену, какую хочет». «Он может делать магические посохи, усиливает броню и знает много других неизвестных заклинаний», — влез в разговор советник императора. «Вы не рассматривали силовой вариант. В конце концов, он хоть и силен, но несколько сильных магов с ним точно могут справиться». «Это очень плохая идея», — не согласился глава государства. «Этот маг нам очень нужен». — Скоро снова начнется война с султанатом, а мы случайно можем его убить. — Лучше будем все закупать. Надеюсь, казна сможет удовлетворить его непомерные аппетиты. Тем более, часть оплатим товарами, что тоже неплохо. — Думаю, так будет лучше, ваше императорское величество, — тут же высказался граф. — Еще часть золота можно вернуть. — Каким это образом? — не понял император. У них война, и, как мне кажется, длиться она будет еще долго. Им нужны люди, наемники. Я бы с радостью отправил туда своих людей, как наемников. Платить он им будет в разы больше, чем у нас, благодаря чему часть золота вернется в империю. «Ну, — Но надо же, какой шустрый! — проворчал казначей. — Так это золото в твоих сундуках осядет, а не в имперской казни. Плевать! — отмахнулся император. — Граф! «Завтра снова прибудешь во дворец. Я пока подумаю, как нам поступить с этим строптивым магом. Скорее всего, выполним все его условия. Не думаю, что стоит торговаться. Военную помощь тоже окажем. Пошли своих людей в качестве наемников. Остальное обсудим завтра. Кстати, он не просил в помощь магов». «Нет, ваше императорское величество. Только простых солдат», — ответил граф. «Причем дворяне ему тоже не нужны». Они ведут войну как-то по-своему, грабежом не занимаются. Вроде бы как все свое возвращают. В общем, за насилие над мирным населением у них сразу же полагается веселиться, даже для дворян. Он мне сразу сказал, что будет вешать любого, кто ослушается приказа, даже наших дворян. Поэтому не стоит рисковать. Впрочем, я могу отправить в усиление свою дочь, она неплохой маг. «Отправь», — ухмыльнулся император. «А из этого что-то выйдет». Если во дворец граф ехал со скверным настроением, потому что было неизвестно, как глава государства отнесется к тому, что его приказ не выполнили, император порой бывал очень резок. Было даже такое, что некоторых дворян, не оправдавших его доверие, отправляли на плаху. Сейчас все обошлось. Случилось даже лучше, чем он мог рассчитывать. Отдела не отстранили. А значит, можно будет неплохо заработать. Княжич собирался платить воинам очень щедро. К этому делу можно даже привлечь наемников, поставив над ними своих командиров, и все. Будут получать жалования из их рук. Не все деньги, а только часть. Остальное граф заберет себе. Если у этого мага что-то получится с Эдолины, то будет вообще замечательно. Из-за дочери уже пришлось повздорить с несколькими родами. Никакие женихи ей не нравились. А вот таким сильным магом она заинтересовалась. Это раньше он был простым одаренным из диких королевств, а вот сейчас. Когда Маркус был на службе у графа, Эдолина относилась к нему как к пустому месту. Зато сейчас смогла оценить его магическую мощь. Мало того, этот парень еще и очень богат, а в будущем станет еще богаче и влиятельнее. В общем, хоть и не хочется отпускать дочь из рода, но от такого союза можно получить очень много пользы.